Глава 14. Накануне Кошмаруса. Вечерний разговор с родителями вышел не из легких. И дело было даже не в том, что Тима сбегал куда-то посреди ночи, хотя и это не вызвало одобрения, а в том, что он соврал и нарушил обещание. Мальчик сидел, понурив голову, и даже не пытался оправдаться. А мама с папой, устроившись на краешке его кровати, молча ждали ответа на ужасно сложный вопрос «Что с тобой происходит, Тим?». В комнате было тихо, но за дверью частенько слышались приглушенные возня и шепотки. Это многочисленные родственники подслушивали разговор под дверью. С каким бы старанием отец Тимы не отгонял их от комнаты, Тети, дяди, двоюродные братья и сестры, бабушка с дедушкой магическим образом оказывались ровно на том же месте спустя несколько минут. Пихая друг друга и пытаясь уловить разговор, они готовились в любой момент ворваться в комнату и спасти их самого юного и горячо любимого родственника от лап коварных родителей. Но Тима молчал. Как он мог объяснить? Если он снова попытается рассказать о пропавших детях, его просто поднимут на смех. Или, чего хуже, примут за сумасшедшего и отправят в лечебницу. Ведь он единственный человек в этом городе, единственный, на кого не действуют волшебные чары. Кто поверит такому странному существу, как он? Возможно, мальчику стоило попытаться, и результат мог бы его удивить, но он этого не сделал, ведь мальчик точно знал, что никто не решает проблемы быстрее и лучше, чем дети. «Я обязательно все вам расскажу», — пообещал Тима. «Но чуть позже, ладно?» «Кажется, ты мне уже давал такое обещание», — строго произнесла мама, но не сдержал его. «Быть может, хорошее наказание принесло бы тебе пользу», — добавил папа. Мальчик раскаяно закивал. «Знаю, извините, в этот раз я говорю правду. Давайте дождемся праздника Кошмаруса, и потом вы меня накажете. Пожалуйста, последний раз откладываю, обещаю. Если я совру, то можете забрать у меня коллекцию летних находок». Мама с папой удивленно переглянулись. Кажется, их сын говорил серьезно, ведь коробка с сокровищами была для него большой ценностью. — Ладно, — вздохнула мама. Во второй раз обман простить будет очень трудно. — Мы не станем наказывать тебя до праздника, — согласился папа. Но не думай, что можешь теперь сбегать из дома ночью или гулять на окраине города. Прежние правила не отменяются. Тиму охватило невероятное облегчение. Все решится в кошмарус, Почему-то он был в этом уверен. Родители направились к выходу из комнаты, и за дверью раздался громкий топот сбегающих ног. И когда мальчик уже почти остался один, он вдруг спросил, останавливая маму на пороге, «Почему я родился человеком?» Эльфийка удивленно посмотрела на сына и, чуть задумавшись, ответила, «Не знаю, солнышко». «Может быть, нашему городу нужен человек?» И тихонько притворила дверь. Тима улегся на кровать и подумал, «И зачем же город я мог тебе понадобиться?» Но в ответ за окном только натужно скрипнули деревья. Приготовления к Кошмарусу, празднику осени и Дню всех монстров, шли полным ходом. Улицы вычищались от мусора, на деревьях тут и там появлялись желтые фонарики, а окна и двери домов украшали гирляндами из запавших листьев. В сладость или сладость временно не принимали посетителей, потому что пекарь усердно трудился над угощениями к празднику. Витрина его кондитерской опустела, стекла замутнели от густого пара печи, будоража детскую фантазию. Старый Джек — Наконец объявил урожай тыкв вполне готовым к празднику, и с того момента улицы каждый день заполняли громадные оранжевые овощи. Троллей, которые по двое и по трое катили каждую тыкву на праздничную площадь, за ними было даже не видно. На брусчатой круглой площади в самом центре города появились причудливые металлические конструкции и цветные полотна ткани, в дни перед Кошмарусом они выглядели странным мусором, который случайно свезли в одно место. Но вскоре им предстояло превратиться в головокружительные аттракционы, палатки с угощениями и развлечениями на любой вкус. Даже школу затронули праздничные приготовления. В один день все стены вдруг увели желтые и бурые листья. С тяжелых люстр повисли кружевные ленты паутины, а в столовую привезли одну из волшебных тыкв, которая каждый день превращалась то в причудливый домик, то в забавное чучело, а то и в блестящую карету, напоминая детям об удивительной истории их города. На уроках музыки с двойным усердием принялись репетировать осенние гимны, громогласно распевая их на всю школу. Репетиции, разумеется, проходили в середине дня, в самый разгар уроков, и зачастую совпадали с репетициями призрачного хора, который с воодушевлением завывал на улице. Учителя возмущались и жаловались, но эффект выходил прямо противоположный, песни звучали громче, и к ним прибавлялись тренировки танцевальной группы, которая предстояло исполнить традиционный танец скелетов. Разумеется, участвовать в нем могли только те существа, чьи кости издавали достаточно громкий треск. Шум и гам стоял невыносимый, но мистер Гамти, потомок знаменитого дудочника и устроитель всех мероприятий в школе, был безмерно счастлив и радостно бегал по коридорам, распевая одну мелодию за другой. И, конечно, все это волнение и предвкушение яркого события не могли не взбудоражить учеников. Ни один день теперь не обходился без очередного розыгрыша, взрывов смеха и испуганных воплей. То на чьи-то головы прольются ведра с красной краской, то у кого-то из-под парты выскочит заколдованный чертик на пружинке то из девчачьего туалета вместе с пронзительным визгом вылетит стая летучих мышей, напуганных не меньше самих девчонок, то побегут по коридору полчища мохнатых пауков. В классах постарше розыгрыши достигали совершенно невероятных масштабов. Ребята там уже изучали магию своего рода и не могли упустить шанса проверить знания на практике. Так... Класс математики оглушил нечаянный взрыв в ведьмовском котле, из которого вместе с густым вонючим дымом выпрыгнули огромные жабы. Джины из седьмого класса снова попытались загадать желания сами себе, и пол школы на несколько часов превратилось в океанское дно, на котором все почему-то могли дышать, но не могли плавать и просто парили в воде, как в невесомости. В очередной раз лепреконы из девятого решили похвастаться своим умением создавать золото, но не смогли справиться с магией, и блестящие монеты почему-то полились рекой, сметая детей и учителей в коридорах. А несколько драконов из выпускного класса опять подрались из-за неудачной шутки про чешуйки на голове, но сожгли в этот раз не крышу, а половину спортзала, из-за чего уроки физкультуры были отменены, и классу Тимы снова не представилась возможность встретиться с новым учителем. В общем, все в школьном мире шло своим чередом. И Тима был бы рад присоединиться ко всеобщему предвкушению праздника, вот только настроение его каждый день становилось все мрачнее и мрачнее. Тем более, что за два дня до «Кошмаруса» В школу вместо «фи» пришла безвольная кукла. Это событие пошатнуло душевный настрой не только Тима и Патрика, но даже Лео. Вампир заметно приуныл и словно растерялся. Казалось уж кто-кто, но «фи» никогда никуда не денется. Она ведь такая смелая, такая бойкая, такая уверенная». Если уж ей не удалось справиться с неизвестным похитителем, то как получится у них? В день, когда пропала фея, Тима вдруг вспомнил ту ночь в лесу, странную лужу и корявую руку, едва не утянувшую его за собой. И почему он тогда сразу все не рассказал друзьям? Даже теперь, когда скрывать произошедшее было не только глупо, но и опасно, ему с трудом удалось уговорить себя поделиться. Его никак не покидало странное ощущение, будто тот вечер — тайна, которая должна остаться между ним и старым колдуном, и больше никто не должен об этом знать. Но вдруг его рассказ поможет спасти друзей. Собравшись с духом и отринув странные ощущения, мальчик поведал о событии во враге Патрику и Лео. «И что ты молчал?» — тут же накинулся на него вампир. «Все это время мы искали не там. Ни пекарь, ни дровосек, ни ведьма не имеют отношения к похищениям. Важен не тот, кто приходит к дому, а тот, кто там живет». «Но дом ведь заброшен», — непонимающе возразил Патрик, и от волнения закинул в рот еще один леденец. Тима молча протянул руку, и клоун вытащил из кармашка целую пригоршню конфет. И мальчик и вампир тут же схватили по одной — и продолжили разговор. «Ничего он не заброшен», — покачал головой Лео, перекатывая конфету из одной щеки в другую. «Помните, пекарь собирает там ежевику, потому что она самая вкусная и сладкая из всех. Дровосек рубит во дворе деревья, но они все равно вырастают. А ведьма набирает землю для удобрения сада. Это место живет полной жизнью, и все только думают, что оно заброшено. Помните странные шумы в доме? «Помните странные силуэты? Только не врете, что не заметили их». «И подвал! В зеркале был страшный старик!» — воскликнул клоун, округлив глаза. «И он потом привиделся тебе в луже, Тим!» «Но он ведь давно умер, и среди призраков его нет!» — неуверенно произнес мальчик. «Может быть, он умер только наполовину!» — зловеще произнес Лео и сверкнул глазами. Он же был могучим колдуном. Вдруг он нашел способ сохранить себя, чтобы однажды вернуться. «И поэтому оставил заколдованные сундуки», — выпалил Тима. «А мы их открыли», — удрученно выдохнул Патрик. «Нет», — покачал головой Лео и посмотрел на Тиму. «Он их открыл. Больше ни у кого это не получилось». Тиму прошиб холодный пот, — «Я ни в чем не виноват! Я никого не превращал в кукол!» — воскликнул он. Лео поморщился и замахал руками. «Да не вопи ты. Я и не говорю, что ты виноват! Кого ты мог превратить? Ты всего лишь человек! Но, может, в этом все и дело. Ты смог открыть дверь у сладкоежки и не отразился в зеркалах ведьмы. По какой-то причине защитные заклинания на тебя не действуют!» Патрик огромными глазами посмотрел на друга и даже приоткрыл рот от удивления и восторга. «Ну ты даешь, Тим!» — выдохнул он. «Это же так круто!» Мальчик посмотрел на клоуна в ответ и задумался. «Круто? Он, простой человечишка, крутой?» «Так», — деловито произнес Лео, — заставляя собеседников повернуться обратно к нему. «Пока ты не сбрендил от своей крутости, нам нужно решить одну малюсенькую проблемку. Что будем делать? Кто знает, может, завтра уже и я превращусь в... в эту дрянь. Кто тогда будет соображать?» Тима скривился, но, кажется, он даже успел привыкнуть к заносчивости Лео. «А что тут думать?» — пожал плечами мальчик. «Нужно вернуться в проклятый дом и разобраться со стариком». «А может, позовем взрослых?» — тихо предложил Патрик, на что мальчики вампир дружно фыркнули. «Значит, решено!» — скомандовал Лео. «Завтра кошмарус, все будут заняты празднованием и не заметят, если мы сбежим». «Останемся без шоу!» — грустно вздохнул клоун, и ребята угрюмо промолчали. «Завтра!» кивнул Тима и с напускной торжественностью воскликнул. — Да настанет кошмарус!